Данный рассказ – это первый рассказ, который опубликовали в журнале «Юность» в 1971 году. Писатель Дина Рубина. «Беспокойная натура». Кстати, Жан Жорес был полиглотом. Вы не знали? Так вот, он был полиглотом. Я узнал об этом на уроке истории. Наша историчка объясняла новый материал. Никто, как всегда, ничего не слушал. Слова взлетали под потолок кружились возле люстр и улетали в форточку, минуя голову учеников. А у меня рефлекс на незнакомые слова. Стоит мне услышать или прочитать что-нибудь непонятное, как я уже не могу успокоиться, пока не узнаю, что это. Поэтому, получив важное сообщение про Жана Жареса, я бросила все свои мирские занятия и задумалась. Мною владело традиционное беспокойство. Облокотившись на парту, Я с умеренным интересом принялась изучать в окно давно изученный кусочек школьного двора. Поли много, это я знаю. А глот? Наверное, от слова «глотать». Вот говорят же «живоглот» — это тот, кто глотает все живым, ну, так как есть, без гарнира. Итак, полиглот — это тот, кто много глотает. Моя не невмеру развитая фантазия мгновенно стала разворачивать передо мной картины одну живописней другой. Все они мелькали в моей талантливой голове со скоростью слов Арии, фигара из сивильского цирюльника. И вызывали ассоциации, по крайней мере, неуместные. Мне стало почему-то страшно весело, и пришлось зажать рот рукой и пригнуться к парте, чтобы старичка не заметила, что у меня хорошее настроение. Она бы не заметила, если бы не семка Сидоров, сидящий впереди меня. Он, видимо, почувствовал, что задняя парта трясется, обернулся и, увидев мои корчи, спросил громким шепотом, «А что, а?» И старичка сразу замолчала, и в классе наступила нездоровая тишина. Но Сёмка, именно от него я не ожидал такого удара, и злорадно посмотрев на предателя, я голосом, каким, наверное, разговаривала покойная мона Лиза, спросила «Сидорову плохо, можно его вывести?» Сёма покраснел и опустил ресницы, класс заржал от удовольствия, Наши росаки, наверное, представили, как это будет выглядеть. Во всяком случае, они оторвали от парт заспанной физиономии, и в глазах у них засветился животный клич «Хлеба и зрелищ». «Встань и выйди сюда», — сказала старичка С вещами осведомилась я. Как в баню загоготал Коська, и я тут же подумал, что когда человек просто идиот, так это еще терпимо. Но когда идиот начинает острить, Так это уж получается стихийное бедствие. «С вещами?» – переспросил я, выразительно посмотрев на Коську. «С дневником!» – спокойно повторила историчка. «Так, понятно, старая пластинка. Медленно плетясь к столу, я рассчитывала сейчас только на свой язык. Вот теперь мы посмотрим, как ты слушал объяснение. Рассказывай, что ты знаешь о Жане Жаресе». «Привет вашей бабушке. Я о нем знаю столько же, сколько чистокровная немецкая овчарка о синхрофазотроне. Клавдия Осиповна, я, видите ли, я его смутно помню. Что, редко с ним встречались? Да, что ж делать. Давай дневник. Придется говорить с мамой. Сейчас напишет. Ваша дочь безобразно вела себя на уроке». «Безобразно». Нет, вы подумайте, как будто я подожгла школу. Взяв дневник, я поплелась обратно к парте и села, даже не посмотрев, как съемка реагирует на мое очередное падение. Дома на всю катушку орёт телевизор, папа лежит тут же на диване и, несмотря ни на что, стойко читает газету. Я, знаю, что в программе сегодняшнего вечера небольшой семейный скандальчик, решаю сразу создать атмосферу взаимопонимания, для которой необходима тишина. И выключаю телевизор. Возмущенный спокойствием в доме выходит бабушка и мама из кухни, где они лепили пельмени. К моему приходу. Спустя минуту из кабинета выходит дед. Все глядят на меня настороженно. И, кажется, что-то уже подозревают. Жан Жорес был полиглотом, торжественно заявляю я, обводя присутствующих взглядом. Ясно? Вполне. Отвечает папа, аккуратно складывает газету и говорит маме. «Поздравляю, тебя, кажется, вызывают в школу». «Опять!» – кричит мама. «Это невыносимо! Я уже изучил лица всех учителей!» «Ну и продолжай дальнейшее изучение», – советует папа. Но тут все на него набрасываются и начинают кричать. «Какой я невозможный ребенок, и что меня давно следовало бы начать бить, и что все это плоды воспитания моего обожаемого папочки!» «Тише!» – кричит папа. «Тише!» – соседи подумают, что здесь кутит банда петлюровцев. Больше всех на это обижается бабушка. «Сумасшедшая семейка!» – говорит она, направляясь к кухне. «А все потому, что это негодяйка – единственный ребенок!» Бабушка ужасно обижается на маму, из-за того, что у мамы не 12 и не 8 детей, а только одна негодяйка, то есть я». После бабушкиной реплики папа с газеты под мышкой убегает в спальню спасаться. Но мама следует за ним, добивать его. Там до поздней ночи они будут спорить, от кого мне достался по наследству такой характер. Мы с дедом остаемся одни, и больше всего мне стыдно перед ним. Я боюсь поднять глаза, но знаю, что дед укоризненно смотрит на меня. «Ты же мне обещала», — говорит он. «Ты же обещала!» В самом деле, какая же я свинья, просто ужасная свинья. Я пытаюсь что-то сказать, но дед машет руками и уходит в кабинет. Постояв немного в комнате одна и поразмыслив о своей жизни, я направляюсь мириться к деду. «Дед!» – просительно тяну я, просунув голову в дверь кабинета. «Можно?» Дед сидит за письменным столом спиной ко мне и презрительно молчит. Но я-то знаю, что он улыбается, и от этого даже спина у него добреет. Я захожу, плотно закрываю за собой дверь, сажусь на старый кожаный диван, который сохранился у нас еще с первых лет революции, и жду, пока дед заговорит со мной. Наконец он откладывает ручку, снимает очки и сердито говорит. «Ну, что ты опять натворила?» «Да знаешь, где неуверенно говорю я». Вроде бы ничего особенного. Ну, конечно, эротически подхватывает дед. Они сказали, какая прекрасная, спокойная девочка. Пусть школу придут ее родители и пусть... Дед, перебивая, кто такой Жан Жорес? Выдающийся деятель французского социалистического движения. блестящий оратор. Зверски убит за выступление против войны. А что? Нет, ничего. Он выдающийся деятель... «А я негодяйка и выродок, да, дед?» М -м -м, Мочит дед, снова поворачиваясь ко мне спиной. «Чепуха! Бабуль шутит. Просто у тебя беспокойная натура. Боже, что я написал? Все из-за тебя. Не мешай мне больше!» Он снова шелестит бумагами на столе и что-то пишет. А я встаю с дивана, подхожу к окну и начинаю ковырять застывшие на стекле капельки краски. За стеной слышны голоса спорящих родителей. «Это у тебя всегда был четверки по поведению!» – отбивается папа измученным голосом. «Зато я не получала двоек!» – бодро нападает мама. «Из-за сиреневого абажура вся комната мягко освещена сиреневым цветом. Я вижу в окне свою сиреневую физиономию. Сиреневая челка, сиреневые зрачки, сиреневые веснушки. Это невозможно! Ребенок опять падает в депрессию!» Это не ребенок, а здоровая дылда, который привыкла только брать, Но не привыкла давать. Сиреневые веснушки, По ним катятся сиреневые капли, Оставляя сиреневые дорожки. Схлипывать и шмыгать носом нельзя. Дед услышит. Дина Рубина, ученица 10 класса.